Глава 12. Показания свидетеля. Уголовно-процессуальные нормы Р16.2. Закон об уголовном правосудии 1967 года С9. Закон о магистратском суде 1980 года С5Б. Свидетель Кевин Прескот. Возраст моложе 18 лет плюс 18 лет. Если больше 18, вставьте «больше 18». Род занятий, сотрудник охранной фирмы. Эти показания состоят из 8 страниц, подписанных мной, являются правдивыми, насколько мне известно, и я отдаю себе отчет в том, что если они будут представлены в качестве доказательства, я подвергнусь судебному преследованию в случае умышленной дачи заведомо ложных или недостоверных сведений. Подпись свидетеля К, Прескот. дата – 11 12 2022 Я являюсь вышеназванным лицом. Меня наняла в качестве охранника фирма Sky Guardian Security. В настоящее время я работаю по контракту охранником в доме 225 по ИСЧИП «Центральный Лондон». Это высотное офисное здание, в котором расположено множество самых различных компаний. Я опытный охранник, и хотя в моем послужном списке охрана развлекательных мероприятий, последние мои четыре контракта были связаны с охраной различных офисов, причем процедура входа и выхода из здания во всех случаях примерно одинаковая. Постоянным сотрудникам в первый день приема на работу выдается именной пропуск с фотографией. Пропуск нужен, чтобы пройти через турникет перед входом на первом этаже – а также для того, чтобы попасть со стороны лифта и лестничных площадок в офисы на разных этажах. Пропуск обычно регулярно обновляется или возвращается в охрану, когда сотрудник увольняется. В разных компаниях действует разная политика, но ни одна из компаний, расположенных в офисном здании 225 по ИСЧИП, не выдает пропусков временным работникам, приглашенным через агентство по найму персонала. Как и посетители, временные сотрудники могут попасть в здание без пропуска через наружную дверь, но они каждый день должны расписываться в журнале для посетителей на стойке охраны. Им выдается гостевой бейдж на тесьме, а мы звоним в соответствующую компанию с просьбой прислать за пришедшим сотрудника. После чего пропускаем посетителя через турникет на первом этаже. Турникет на первом этаже имеет прочную плексигласовую дверцу – который открывается, когда вы прикладываете пропуск к считывающему устройству. И хотя постоянный сотрудник может провести посетителя или временного сотрудника в офисе на верхних этажах, пройти без пропуска через турникет на первом этаже абсолютно невозможно. И совершенно невозможно пройти через турникет одновременно двоим или протащить через турникет кого-то еще. Чтобы пройти через турникет, вам необходимо иметь собственный пропуск, как, например, на станции метро. Существует еще один вход в здание через цокольный этаж со стороны Грейстоун-Вей. Это вход на подземную парковку, и туда могут пройти только постоянные сотрудники с постоянным пропуском. Все эти меры в купе с высококачественной системой видеонаблюдения позволяют обеспечить высокий уровень безопасности. Я бы сказал, что любой, кто не работает в здании, не сможет получить туда доступ если, конечно, незаконно не воспользуются пропуском другого сотрудника. В связи с этим я не всегда слежу, кто проходит туда и обратно через турникет или через вход на парковку, особенно по уикендам, когда работаю один. И поскольку я не могу быть одновременно в двух местах, то предпочитаю оставаться в офисе и следить за тем, что происходит в здании по мониторам системы наблюдения. Но у меня есть и другие обязанности – включая обход здания через определенные интервалы времени, в связи с чем я не могу следить за мониторами каждую минуту дежурства. В любом случае, я не рассчитывал, что в субботу в 6 часов вечера в здании будет много сотрудников. По уикендам мы просим персонал офисов заранее извещать нас о своем присутствии на рабочем месте. Меня никто не информировал, что в здании будет кто-то еще, а потому в тот вечер я никого здесь не ждал». Если незнакомый человек тогда и вошел внутрь, я, должно быть, решил, что он вместе с уборщиками. В принципе, я обычно не обыскиваю и не допрашиваю человека, воспользовавшегося пропуском. Вечером в субботу 10 декабря я, как обычно, дежурил в офисном здании номер 225 по Чип. Примерно в 19.15 я находился в офисе, как войдешь слева от стойки охраны, и следил за камерами видеонаблюдения когда в вестибюль через вращающиеся двери вошла женщина с длинными темными волнистыми волосами, одетая в красное пальто. Лет ей было около 35, я бы сказал, чуть ближе к 40. Она остановилась у стойки охраны и стала ждать, поэтому я вышел в вестибюль и направился к ней. Она поинтересовалась, как пройти к докам Святой Екатерины возле Тауэрского моста. Я постарался объяснить ей – Затем она попросила разрешения воспользоваться туалетом, и я ответил, что туалеты расположены на лестничных площадках за турникетом, и туда пускают только сотрудников офисов. Секунду-другую она упрашивала меня, говоря, что находится в отчаянном положении, однако я наотрез отказался ее пропустить. А потом она, похоже, напрочь забыла о том, что ей срочно нужно в туалет. Она сказала, что идет на вечеринку в доках, но заблудилась, после чего продемонстрировала на экране своего телефона место, куда ей надо попасть. И я показала ей кратчайший путь. Она улыбнулась, поблагодарила меня, затем сказала, что ей нравятся мужчины в форме и спросила, когда заканчивается мое дежурство. Я ответил, что освобожусь только рано утром. Между тем, направление, которое принял наш разговор, начало меня немного смущать. Я попытался выпроводить ее и сказал что-то вроде... «К тому времени вы уже будете лежать в своей теплой постельке», а она в ответ наклонилась ко мне и прошептала. «Если хотите, вы всегда можете прийти и присоединиться ко мне позже», после чего я попросил ее уйти, так как мне нужно работать. Но поскольку она продолжала флиртовать со мной, я пообщался с ней еще немного, а потом проводил до дверей. Этот разговор определенно состоялся в субботу вечером, 10 числа. Это я точно знаю» поскольку именно тогда произошел тот самый инцидент. Через стеклянные панели вестибюля я увидел странное столпотворение на улице. Автомобили останавливались, сдавая назад. Из них выходили люди, которые бежали через дорогу. Выпроводив женщину в красном пальто из вестибюля, я запер вращающиеся двери. Я сразу понял, что произошел несчастный случай. На тротуаре лежала женщина. Вокруг нее уже собралась небольшая толпа. Может быть, человек пять. Кто-то встал на колени, пытаясь оказать женщине первую помощь. Кто-то, стоявший рядом, вызывал по телефону экстренные службы. Мне сообщили, что скорая уже выехала. Я немедленно взял ситуацию под контроль и велел собравшимся подать назад. Мне на помощь пришли охранники из ближайших магазинов и баров. Мы общими усилиями принялись наводить порядок на месте происшествия. Просили пешеходов отойти подальше и направляли транспорт в объезд поворота на Грейстоунвей. Я не видел, куда направилась та темноволосая женщина, которая была в нашем офисном здании. Однако в какой-то момент ко мне подошла женщина лет шестидесяти с короткими седыми волосами и в очках, и попросила меня о помощи. Она держала за руку другую женщину-блондинку с длинными волосами среднего телосложения, лет тридцати с хвостиком, скорее ближе к сорока, в бежевой дутой куртке. Та, что постарше заявила, что блондинка, являясь свидетельницей несчастного случая, она находилась вместе с пострадавшей женщиной на крыше, пыталась покинуть место происшествия. Я велел блондинке остаться до приезда полицейских и крепко взял ее за руку. Но блондинка попробовала вырваться. А затем начала орать на меня, требуя отпустить ее. Тогда я сказал, что если она будет стоять смирно и не дергаться, я отпущу ее. Она согласилась. Я не упускал блондинку из виду и после прибытия полиции сразу показал на нее. Я видел, как женщину посадили в полицейскую машину. Впоследствии мне объяснили, что она была временным сотрудником ФКБ, занимавшего 12-19 этажи офисного здания номер 225 по ИСЧИП. И что зовут ее Тейт Кинселла. Ее лицо было мне незнакомо, но поскольку я дежурю в основном по вечерам и уикендам, что не слишком часто сталкиваюсь с сотрудниками, работающими в дневное время. Тем не менее, я проверил записи за последние четыре месяца и могу подтвердить, что она действительно работала в этом здании. Однако каких-либо записей насчет пропуска, выписанного на это имя, я не нашел. Уже позже полицейские, прибывшие на место происшествия, сообщили мне, что женщина, упавшая с крыши, умерла. Они сказали, что по-прежнему не уверены в том, какой характер примет расследование, и попросили сохранить записи камер видеонаблюдения за этот период времени. Что я и сделал. Я не стал сразу лично проверять записи, поскольку камер на крыше не было. А кроме того, как уже сказал выше, хотя я и знаю в лицо некоторых сотрудников американской юридической фирмы, обычно работающих по вечерам, я практически не сталкивался со служащими банка и ни при каких обстоятельствах не сумел бы их опознать. Однако все это меня не слишком заботило, так как я знал, что посетителей в это время не было, а всех служащих, присутствующих в здании на момент инцидента, можно отследить и идентифицировать по записям видеонаблюдения и данным системы контроля доступа. Что касается записей с камер системы видеонаблюдения, я считаю себя достаточно подготовленным пользователем, и в случае необходимости могу копировать записи для полиции. Тем не менее, я поговорил с моим начальником из СГС, и мы пришли к соглашению, что с учетом серьезности произошедшего инцидента копирование придется отложить до утра, когда он приедет и сделает это лично. И я ни на каком этапе не пытался отмотать записи назад или скопировать их. Насколько мне известно, время и дата были установлены в системе правильно — Я не выключал камеры на первом и на цокольном этажах, а также на автомобильной парковке и был не в курсе, что они выключены. Уже позже, тем вечером, где-то после 22.00, ко мне в офис пришел мужчина. Это был Дэниел Блейкли, начальник службы информационной безопасности банка. Он сообщил, что с крыши здания упала его жена и попросил показать ему записи камер видеонаблюдения за соответствующий отрезок времени. Я сказала ему, что не могу этого сделать, так как полиция попросила не трогать записи, и я боюсь вмешиваться в ход расследования. Я могу подтвердить, что между мной и Дэниелом Блейкли возникли некие разногласия, однако категорически не желаю распространяться на эту тему. Дэн Блейкли — безутешный муж, чья жена только что погибла при чудовищных обстоятельствах, и мне не хочется еще больше осложнять ему ситуацию». Дополнение ко всему сказанному выше, могу подтвердить, что я также дежурил вечер пятницы 9 декабря. Я весь вечер находился за стойкой охраны, проверяя пропуска. И не помню, чтобы бывшая сотрудница входила в здание и обращалась ко мне с просьбой пропустить ее на вечеринку. Впрочем, я в любом случае не стал бы пропускать постороннего. Для начала ему пришлось бы расписаться в журнале для посетителей и дождаться сотрудника компании. Я проверил записи в журнале За пятницу, 9 декабря, и не нашел ни единой подписи кого-то со стороны. Что и требовалось доказать, поскольку корпоратив был закрытым, и гости не приглашались. Эти показания правдивы, насколько мне известно. Если потребуется, я готов дать показания в суде. Подпись К. Прескотт, дата 11.12.2022